Глава 87. Имаджан. Скамья холодная, сидеть на ней некомфортно, и каждый раз, когда на меня налетает порыв ветра, возникает ощущение, что в меня вонзаются крошечные ледяные иголочки. Но даже это лучше, чем сидеть дома. Я не хожу на работу уже вторую неделю после выкидыша. Я хотела вернуться после первых нескольких дней отдыха. Для меня было пыткой находиться дома, не зная, что сказать мужу, с которым мы прожили пять лет. Но начальница отдела кадров мягко предложила отдохнуть, по крайней мере, две недели. Смириться со случившимся и полностью восстановиться. Я смотрю на тёмную реку, и у меня возникает ощущение, будто меня подхватывают и переносит из моей нынешней жизни на двадцать лет назад. На эту самую скамью, которая уже тогда стояла здесь, но не в опасной близости к берегу. Тогда берега были шире, и она находилась дальше от тёмной неподвижной воды. Я сбегала сюда, когда моя жизнь становилась совершенно невыносимой. Я нашла эту скамью, когда мне было девять лет. Моя мама никогда не спрашивала, куда я исчезала на несколько часов после школы. Я неуверенно замечала ли она, в какое время я тихо проскальзывала назад в холодный, погруженный в тишину дом и прямо шла в свою комнату. В детстве я чувствовала отчаяние. Сейчас река кажется безопасной и знакомой. А со всем тем, что происходит в моей жизни, мне нужно чувствовать себя в безопасности. Я могу сказать, что Дэн хочет простить меня. Он всегда ненавидел долгие ссоры. Но я также знаю, что его долго непроходящие злости и разочарование означают, что на этот раз я на самом деле всё испортила. Если оглянуться на неделю назад, как недавно это было, я искренне не понимаю, почему я так не хотела говорить ему про ребёнка. Теперь я только и думаю об этом. о том, как я хочу подержать на руках нашего ребёнка, о том, как я хочу вдыхать запах его мягкой кожи, как я хочу, чтобы он смотрел на меня полными любви и обожания глазками. Для этого крошечного существа сыграла бы хоть какую-то роль отношение моей матери ко мне, то, что я её так мало заботила». То, что дом всегда был грязным, и я не могла приглашать подруг, хотя у меня их и не было. Моя купленная в секонд-хенде школьная форма всегда выглядела неряшливо и пусть и немного, но пахло чужим телом. Я не верю, что нас такими, как мы есть, делает биология. Мы — результат воспитания, а не то, что сделала природа. Мне придется рассказать Дэну все, если я хочу, чтобы наш брак не распался. Всё про моё детство в Гонте, про людей, которые смотрели в другую сторону, когда мы с мамой заходили в магазин или шли по улице. Простёганное одеяло, которое пожертвовала одна из моих учительниц, молодая женщина, мисс Роджерс, приносившая мне бутерброды и пакетики с крекерами, потому что она знала, мне мало что достанется, кроме школьного обеда. Однажды нам в школе дали домашнее задание — нарисовать дом своей мечты. в то время как другие дети рисовали водные горки, по которым можно съехать из оконных комнат, и машины по приготовлению мороженого в кухне. Я нарисовала самые толстые, самые мягкие матрасы-одеяла, которые только могла представить, стены с книжными полками и телевизор у меня в комнате. Это было самое большое излишество, которое я могла придумать. Мисс Роджерс посмотрела на мой рисунок, и у неё в глазах заблестели слёзы. В семь лет я подумала, что причина в том, что мой рисунок не так хорош, как рисунки других детей. У меня плохое воображение и исполнение не дотягивает. Через несколько лет я поняла, что она не смогла сдержать грусть из-за того, что моя мечта — это то, что люди считают нормальным, самым обычным домом. Я плотно зажмуриваю глаза, пытаясь перезагрузить образы и воспоминания у себя в сознании. Я пришла сюда думать не об этом. Я сбежала от душащей тишины дома и отправилась на холодную скамью, потому что должна подумать о том, что мне, черт побери, делать с Элли Аткинсон. Неважно, что я должна держаться подальше от девчонки, это я прекрасно знаю, И кто будет меня в этом винить после того, что со мной случилось? Но я также знаю, что у меня есть долг перед ребёнком, которого и вот-вот должны взять в дом для постоянного проживания. Как я смогу жить, если через несколько недель до меня дойдёт новость, что что-то случилось с малышкой? Это будет ужасно. Мне нужно с кем-то поговорить, с кем-то имеющим влияние, с тем, кто сможет переместить Элли в другое место, где она, в свою очередь, не сможет никому принести зло. Но куда? Если ее передадут в другую семью, то нет никаких гарантий, что там нет других детей, и они в дальнейшем не возьмут других детей. И если они даже не возьмут, как мне защитить детей, вместе с которыми Элли ходит в школу, ее учителей? У меня в сознании опять появляется образ Ханны Гилберт, стоящей в дверном проеме. Надейтесь, что вам удастся прожить достаточно долго, чтобы пожалеть о вашем нежелании меня слушать. Знания не помогли Ханне. Она подозревала, а может и точно знала, что из себя представляет Элли. Тем не менее она умерла в одиночестве, в заброшенном многоквартирном доме. Заключение — несчастный случай. Но что, если всплывут новые доказательства, подтверждающие ее убийство? Я прокручиваю возможности в голове. А что, если полиция найдет на месте смерти доказательства, связывающие Элли с этой смертью? Рискованно. Мне придется снова попасть в дом Джефферсонов, украсть какую-то вещь Элли и отнести ее туда. Причем я на всех этих этапах рискую, меня могут поймать. Могу я как-то заманить ее в эти квартиры, чтобы она оставила там свои отпечатки пальцев? Мне будет легко снова переманить ее на свою сторону. Нужно просто извиниться и обещать никогда больше не подводить ее. Но если она поймет, что я пытаюсь сделать... Может, она уже это поняла? Она знает разные вещи. В какой степени в ней развита эта сила? Как далеко простираются её возможности? Хоть кто-нибудь останется в безопасности, даже если её посадят в тюрьму? Даже если она во всём признается и... «Да!» вылетает из меня шипение. Если я смогу заставить её признаться... «Мне нужно постараться записать это на плёнку». Я содрогаюсь. «Ты только послушай себя», — говорю я сама себе. «Ты сходишь с ума». Я поплотнее запахиваю пальто Дэна большого размера. Река такая спокойная и неподвижная, а вокруг стоит полная тишина. Поэтому я подпрыгиваю на месте, услышав покашливание у себя за спиной. Сердце начинает судорожно биться в груди. В нескольких ярдах от скамейки стоит мужчина. Он одет в тёмно-синюю стёганную куртку, которая прекрасно защищает его от утренней прохлады. Она такая толстая, что невозможно определить, какой размер одежды он носит обычно. На голове у него чёрная шапка-колпак, на шее чёрный шарф, и поэтому невозможно увидеть какие-то отличительные черты. Я вижу только рот, нос и глаза». «Простите, я не хотел вас пугать», — он поднимает руку, — «я сейчас уйду. Я понимаю, что это один из тех случаев, когда мне, вероятно, ничего не следует говорить и просто дать ему уйти. Но вместо этого я отвечаю, — «Нет, не нужно. Вы можете ко мне присоединиться». В его голосе, во всём его поведении, есть что-то показывающее, что он не представляет никакой угрозы. Он кажется таким же сломленным внутри, как и я. Судя по виду, он обдумывает моё приглашение. Он явно планировал побыть в одиночестве в этом месте, которое, как я предполагаю, является для него таким же особым, как и для меня. «Я не стану с вами разговаривать, если вы этого не хотите», Добавляю я. Мужчина легко улыбается, то есть это наполовину улыбка и наполовину гримаса. Затем присоединяется ко мне на скамейке, устраиваясь как можно дальше от меня на другом конце. Я пытаюсь улыбнуться. «Здесь хорошо, правда?» Он не смотрит на меня. Вместо этого он смотрит на воду, так будто у неё есть ответы на все его незаданные вопросы. Простите, извиняюсь, сгорая от стыда из-за того, что сразу же нарушила своё обещание. Пять минут мы сидим, молча глядя на реку. Наконец он начинает говорить. Раньше я часто приходил сюда. Прекратил на какое-то время. Может, думал, что мне это не нужно. По ощущениям, это напоминает церковь. Люди приходят в подобные места, только если им чего-то не хватает. Может ли место быть хорошим, если оно только забирает отрицательную энергию? «Я думаю, что оно напоминает дерево», — отвечаю я. Мужчина поворачивается ко мне и хмурится. «Деревья поглощают углекислый газ, который вреден для нас, превращают его в кислород, который жизненно важен для нас». То есть они забирают у нас яд, чтобы мы продолжали жить дальше. А мы даже не замечаем, как это происходит. Я думаю, что это место действует подобным образом. Оно забирает нашу отрицательную энергию, чтобы мы могли оставить её здесь и вернуться к нашей обычной жизни без этого груза. По крайней мере, я так говорила себе, когда я была ребёнком. Он на минуту задумывается над моими словами. «Похоже, вы были умным ребёнком». «Была», — печально улыбаюсь я. «Иногда я задумываюсь, почему в результате оказалась такой дурой». «Такое случается с самыми лучшими из нас». Он смеётся, но ему явно не весело. «Я не знал, что вы здесь жили в детстве. Я думал, что вы только недавно впервые приехали в город». Теперь моя очередь удивлённо смотреть на него. «Вы работаете в Добром Помощнике, да? Меня зовут Эван Хокер». Он замолкает на секунду, чтобы я это осознала. «Да, тот самый Эван Хокер».